Эпизод сорок третий. САЦ. Третье марта двухтысячного года. элен Привет, это я. Кто? хари И не притворяйся, что кто-нибудь еще звонит тебе и говорит, это я. Что в тебя, хари Откуда ты звонишь? Что за ужасная музыка? Я в САЦ. Что? Я еду на велосипеде. Скоро будет восемь километров. Так, еще раз. «Ты сидишь на велотренажере в САЦ и одновременно говоришь по телефону». Особое ударение она сделала на словах «САЦ» и «Телефон». «А что в этом странного?» «О, Господи, Харри!» «Я весь вечер пытался дозвониться до тебя. Помни, что убийство, которым вы с Томом воллером занимались в ноябре? Убитого звали Халгрим Дали». «Разумеется, этим сразу же занялся Крипас. А что такое?» «Точно не знаю». Это может иметь какое-то отношение к тому легионеру, которого я ищу. Что ты помнишь об этом деле? Харри, я не хочу говорить о работе. Позвони мне завтра. Подожди, элен Хотя бы что-нибудь. Один из поваров пиццерии у Герберта нашел Даля подаркой. Он лежал между мусорных баков с перерезанной глоткой. Состав преступления на лицо Патологоанатом сказал, что надрез сделан мастерски, почти как хирургическая операция. И кто, по-твоему, мог это сделать? «Без понятия. Может, конечно, кто-нибудь из нацистов но я в это не верю». «Почему?» «Если ты убиваешь мужика прямо возле забегаловки, куда постоянно ходишь, то ты либо отчаянно смел, либо отчаянно глуп. Но это убийство кажется таким взвешенным, таким продуманным. Никаких признаков борьбы, никаких следов, никаких свидетелей. Все указывает на то, что убийца знал, что делает». «Мотив» трудно сказать. удали разумеется, были долги, но навряд ли его стоило убивать из-за денег. С наркотиками он вроде дела не имел. Мы обыскали его квартиру, ничего, только пустые бутылки. Мы поговорили с его собутыльниками. Он то и дело волочился за алкоголичками. Алкоголичками? Ну да, теми, которые постоянно таскаются за пьяницами. Ну ты их видел, представляешь, о чем я говорю? В общем, да. Но алкоголички... хари Ты всегда зацикливаешься на такой ерунде, и, знаешь, это очень раздражает. Может, ты... Извини, Эллен. Конечно, ты права, и я постараюсь в корне измениться. Так на чём ты остановилась? У этих алкоголиков такие нравы, что нельзя исключать убийство на почве ревности. Кстати, знаешь, кого мы допрашивали? Твоего старого друга Сверры Ульсона. Повар видел, как он входил в пиццерию примерно в то же время, когда было совершено убийство. Ну? Алиби. Он проторчал там целый день, отлучился только один раз кое-что купить. В магазинчик, продавец может подтвердить. Он вполне бы успел. Да, тебе, конечно, хочется, чтобы это был он. Но послушай, хари может, у Дали было что-то, кроме денег? хари может, он что-то знал о ком-то? Вы там на шестом этаже что, помешались на заговорах? Но об этом можно поговорить и завтра. хари на работе от тебя так много не добьешься. Но я уже легла в полодиннадцатого. Я легла не одна. Харри перестал крутить педали. Раньше ему и в голову не приходило, что кто-нибудь посторонний может подслушивать, о чем ты говоришь. Он посмотрел вокруг. По счастью, в тренажерном зале осталось не так уж много посетителей. — Это художник и жажды? — шепотом спросил он. — И с каких пор вы спите в одной постели? — С этого момента а почему ты мне ничего не говорила ты не спрашивал он сейчас лежит рядом ну и как он у ну, он уже говорил что любит тебя пауза а ты думаешь о фреде меркели когда вы спокойной ночи хари